12 Черный караван. Тот караван пришел вечером. Случилось это спустя примерно полтора-два года после самого первого экстренного выхода на поверхность за деревом для ветряков. Ветряки к тому времени уже стояли и работали вовсю, питая убежище дромовым электричеством, и на них даже дважды было совершено покушение со стороны местной фауны. В первый раз на шум, издаваемый вращающимися лопастями, заглянули полюбопытствовать псы, которым хватило короткой очереди из калаша. А во второй раз пришли выродки. Этих так просто отогнать не получилось. И забравшись на крышу вокзала, они повалили два крайних ветряка. На поверхности тогда стоял караул, состоящий всего из двух человек. И они не решились отбиваться от диковинных существ малым числом, а отошли в подвал и вызвали подмогу. С превеликими предосторожностями ГБР, вооруженная всем, что имелось тогда в убежище, поднялась на крышу и пристрелила четверых мутантов. Остальные, непривычно еще к грохоту огнестрельного оружия, обратились в бегство. Именно тогда впервые стало понятно, с какими существами придется теперь соперничать людям за место под солнцем. Выродки прыгали прямо с крыши, с порядочной высоты, без какого-либо ущерба для себя, и, делая фантастические скачки, в мгновение ока скрывали среди окружающих вокзальную площадь развалин. С тех самых пор караул было решено усилить до пяти бойцов и одного из них поставить на башенку с часами на крыше вокзала. Именно его, торчащего на башне на фоне заходящего солнца, и заметила разведка каравана. Телефонной связи с убежищем тогда еще не было, и дозорный, Мишка-глухарь, суетливый, безобидный мужичок, завидев приближающуюся с востока колонну машин, прибежал сам, заорал у внешней герма двери, застучал по металлу железной арматуриной. бормоглота стоявшего в тот день на посту наблюдающего, чуть удар не хватил. Думал, опять какая напасть приключилась. Отвинтил штурвал внешний, давая Мишке внутрь попасть, и скорее за внутреннюю, чтобы пыль не глотать. Тройной тамбур тогда еще не поставили, и впускать людей приспособились именно таким способом. Пока глухарь снимал УЗК, пытаясь не глотнуть лишние дозы, бармаглот уже и за полковником сбегал. Кто его знает, что уж он там Родионычу наговорил, да только мимо Данила с Сашкой, вышедших под вечер прогуляться по коридорам, эта парочка как вихрь пролетела. Старая армейская мудрость гласит, в военное время вид бегущего полковника вызывает панику. Однако у Данила вид летящего на всех парах Родионыча вызвал лишь дикое любопытство. Решив, что прогулка подождет, ребята побежали за ними. Понять глухаря было трудновато. От сильнейшего возбуждения он глотал не то что слова, но и целое предложение. И несколько минут ребята, стоящие неподалеку и сгорающие от нетерпения, так же как и полковник, не могли взять в толк, что же все-таки случилось на поверхности. Сообразили лишь тогда, когда Родионыч строгим голосом велел глухарю заткнуться, досчитать до тридцати и сказать лишь одно единственное слово. «Что там? Новые, невиданные доселе чудовища? Опять война? Или гости с других планет пожаловали?» И они ожидали чего угодно, только не того, что сказал глухарь. А он, напрягшись в сложнейшей попытке выразить одним только словом то, ради чего он чался сюда, родил. «Караван». Сначала Данил его не понял. С этим словом у него ассоциировалась цепочка верблюдов, мерно идущих по пустыне, тюки и баулы с товарами, перекинутыми через их спины, погонщики с плетьми в руках. В первое мгновение он подумал, что Мишка бредит. Мало ли, что там с ним на поверхности произошло. Вдруг заразился, чем или мозги сдвинулись. И лишь потому, как напряглось вдруг лицо полковника, он понял. Весть и впрямь из ряда вон. «Машин много?» — тут же спросил Родионыч. Все, все!» — Глухарь все никак не мог справиться с волнением. «Семь? Ясно. Какие? Куда идут? Мимо?» «Два Урала, три автобуса. Марку не разобрал и два УАЗа», — выпалил на одном дыхании Мишка. «Шли мимо, но свернули и прямо к нам. Теперь уж, наверное, у вокзала». «Хорошо. Надевай ОЗК и жди в тамборе. Я выхожу». «Да, автомат-то сюда давай». «Эх ты, вояка! Патрон-то почему не дослал?» Он оглянулся, клацая затвором, и увидел стоящих неподалеку пацанов. Усмехнулся. «Ну, конечно. Без вас-то никак. Ладно, понадобитесь. Саня, беги мужиков оповещай, а ты, Данька, хватай ружье, патронов побольше и мигом сюда. Со мной пойдешь. Вдруг там война сейчас. Каждый ствол понадобится». Ребята на наперегонки рванули по коридору. Данил управился за минуту. «Да и чего там управляться? Давно уж собрано все. Ружье вычищено, вылизано и стоит в шкафу, дожидаясь своего часа. Рядом под сумок под магазины АК, доверху наполненный патронами, заряженными самолично под чутким руководством деда избежания избежание осечек. И, конечно, противогаз тут же. Куда ж без него? Ухватив все свое хозяйство, Данил поспешил назад и управился в рекордные полторы минуты. Полковник облачался. Кивнув воспитаннику на лежащий рядом костюм, он продолжал отдавать инструкции подоспевшему Герману, одновременно с этим застегивая крокодильчики. «Вооружай мужиков, чем найдешь, и расставляю входа. На случай, если нас наверху порешат и внутрь полезут, дай им втянуться, и тогда атакуй. Первый удар отобьют, тогда уж готовы будут. Не подступитесь, покрошат. Так что шанс у вас только один, врасплох застать». «Не волнуйся, Сергеевич. «Ты у нас тут не один такой, стратег. Пожалуй, кое-чего умеем». Полковник с сомнением глянул на него, но говорить ничего не стал. Оглянулся на Данила. Тот уже стоял полностью одетый и с ружьем наперевес. «Ну что, двинули?» Данил в ответ кивнул и нахлобучил на голову противогаз. В тот момент его переполняла неимоверная гордость за то, что именно он идет в паре с Родионычем. Войны наверху не было, а имели место очень даже цивилизованные переговоры. Представители высоких договаривающихся сторон сошлись на нейтральной территории, на пятачке у мраморного крыльца вокзала, и, склонив друг к другу головы, о чем-то бубнили. В нескольких метрах с обеих сторон стояла охрана, по два человека с автоматами. На появление еще одной группы с оружием в руках караванщики отреагировали крайне агрессивно, мгновенно взяв ее на прицел. Но по мановению руки своего предводителя тут же успокоились. Тогда-то Данил впервые и увидел барыгу. Невысокий, крепко сложенный, с брюшком, в черном противорадиционном костюме из Димрона. Противогаз у него тоже был интересный. В убежище тогда еще таких не имелось. Вместо двух круглых стекол впереди находилось одно большое панорамное стекло. На голове он крепился лямками, не обтягивая череп резиной, а под фильтром торчала горловинка питьевого клапана. Сквозь панорамное стекло видны были улыбающиеся глаза и морщинки, убегавшие от уголков глаз к вискам, и благодаря этому торговец производил обманчивое впечатление добродушного толстячка. Именно эти морщинки, да еще вежливость и обходительность, с которой он общался с окружающими, и оставили у Данила при первой встрече самое благоприятное впечатление об этом человеке. Впрочем, очень скоро оно развеялось. На самом деле барыг оказался жестоким беспринципным циником и торгашом в самом отвратительном смысле этого слова.